Глава 17 В единственное окно кабинета Фогерти Кастыла проникал холодный свет зимнего дня. Кроме большого простого стола, на котором лежал блокнот с промокательной бумагой, стояла чернильница и подносик для ручек, ничто не отличало эту комнату от любого другого убогого помещения, запрятанного где-нибудь в глубине всякого старого дома со сложной планировкой. На полу лежал затертый ковер а стены были оклеены выцветшими обоями. Засиженная мухами гравюра, изображавшая герцога Веллингтона, командующего битвой при Ватерлоо, висела над камином, который как бы срезал угол комнаты, придавая ей неправильную форму. В комнате были две двери. Одна выходила на лестничную площадку, а вторая в коридор, ведущий в кухню. Регистрационная книга гостиницы лежала на стуле возле окна, так как стол был освобожден и передан в распоряжение полиции. И инспектор Крисп из Лэдлинтона, невысокий и худой, сидел перед блокнотом с промокательной бумагой, держа в руке карандаш. На его лице было такое выражение, которое свойственно терьеру, охраняющему крысиную нору. С другой стороны от него сбоку стола расположился инспектор Эбботт, из Котланд-Ярда в удобной, насколько это позволяло кресло, позе. Руки засунуты в карманы, длинные ноги вытянуты. Его темно-синий костюм был идеально отутюжен. Галстук довершал картину, оживляя ее темные цвета ярким пятном. Его светлые волосы, аккуратно причесные, были откинуты назад с высокого бледного лба, лицо тщательно выбрито. Ничто в его внешности не указывало на его работу в полиции и на то, что он не спал большую часть ночи, занимаясь делом об убийстве. Кроме них в комнате находилась мисс Силвер, которая тоже не спала всю ночь, но это тоже было мало заметно. Ее прическа с челкой впереди и с завитками сзади и с надетой на волосы сеточкой была образцом аккуратности. Оливко-зеленое платье было застегнуто любимой брошью в форме розы, вырезанной из мореного дуба и украшенной в центре ирландской жемчужиной. Она досталась ей в наследство от ее тети Эдит Блейк, которая отступила от традиций семьи, вышла замуж за необузданного ирландца, в результате чего роза прошла большой путь и сменила хорошенькую бесшабашную хозяйку на серьезную и практичную мисс Силвер, оставаясь одной из наиболее ценимых ей вещей. Мисс Силвер сидела в низком кресле с прямой спинкой. Вместительная сумка для вязания лежала открытой на ее коленях, и мисс Силвер вязала, не глядя на быстро мелькавшие спицы. С них свешивалось шерстяное полотно длиной около 10 см, похожее на оборку. Когда вязание будет завершено, оно превратится в теплое шерстяное платье для младшей дочери ее племянницы, маленькой Джозефины, которой всего два года. Все это время инспектор Хрис продолжал говорить. Инспектор Эббот предлагает посмотреть показания вместе с вами, чтобы определить, нет ли в них чего-то, что покажется вам странным. Ситуация, как я понимаю, такова. Вы здесь находитесь неофициально по просьбе старшего инспектора Лэма. И Силвер утвердительно кивнула. «Именно так. Он также рассказал мне, что вы и раньше негласно занимались расследованием ряда дел вместе с полицией». Мисс Силвер слегка поправила его. «Я негласно принимала участие в расследовании ряда дел, которыми занималась полиция». На лице Фрэнка Эббота на мгновение появилась насмешливая улыбка. Инспектор Крисп наклонил голову на бок, озадаченно покусывая губу. Он не совсем понял, что она имела в виду, а он не любил, когда ему не удавалось что-то понять. Схватив один из листов бумаги, лежавших перед ним, он повернул его так, чтобы на него падало побольше света. Итак, вот показания Кастела, которые сводятся к следующему. Он работает здесь управляющим уже пять лет. Сначала при мистере Смите, затем при мистере Джекобе Тавернере, чей отец в свое время отдал огненное колесо в аренду отцу мистера Смита. Срок действия этого договора об аренде истек много лет назад, после чего ежегодно возобновлялся. После его смерти Джейкоб Тавернер взял на себя руководство гостиницей, Жена кастела его кузина. Кастелл опознал в убитом Люка Уайта, бармена, официанта, помощника на все руки в этой гостинице. Говорит, что он работал здесь три года и считался вполне порядочным человеком. Но он принадлежит к семейству с очень плохой репутацией в здешних местах. Причем все они незаконно рожденные потомки семейства Тавернеров. В этом деле все являются членами семейства Тавернеров. Мисс Силвер прервала его. Все они внуки или правнуки Джереми Тавернера, который был хозяином гостиницы до самой своей смерти в 1888 году инспектор пошевелил бровями. «У меня есть их список, что-то вроде генеалогического древа. Но, полагаю, вам нет необходимости видеть его?» Тон его был довольно резким. Мисс Силвер обезоруживающе улыбнулась. «У меня было время, чтобы выучить его наизусть. И, кроме того, я познакомилась с этими людьми, что значительно упрощает задачу». Инспектор Крисп перевернул листок на другую сторону. «Итак, все эти люди прибыли вчера». Вы приехали около девяти вечера, а после десяти все разошлись. Один из гостей, Эл Миллер, не остался в доме, уехал, будучи в подпитии, половине одиннадцатого. Вы заметили, в каком он был состоянии?» Мисс Силвер кашлянул. «Было бы трудно это не заметить. Он был очень шумным и демонстрировал плохое воспитание. Мистер Касл делал все возможное, чтобы хоть как-то его успокоить. Обменялся ли он какими-нибудь словами с Люком Уайтом? Они не ругались? Я не видела никакой ссоры. Он просто хотел поговорить с племянницей мистера Кастела, Эйли. А Люк Уайт был влюблен в нее, не так ли? Возможно, что они поссорились на этой почве. Мисс Силвер покачала головой. Люк Уайт, казалось, просто не обращал на него внимания. Он стоял возле подноса с кофе и обслуживал гостей. Крис постучал карандашом по столу. «Итак». Кастл показал, что Миллер ушел из гостиницы незадолго до половины одиннадцатого. Капитан Тавернер это подтверждает. Говорит, что Кастелл обратил его внимание на состояние Миллера. В это время они находились в гостиной, и капитан Тавернер сообщил, что они смотрели в окно и видели, как Миллер удалялся от дома по дороге. Э -э так, э -э вот, тот не твердо держался на ногах и пел песенку о девушке по имени Эйлин. Да, он пел ее и в гостиной. Инспектор сказал, «Я не отличу одну песню от другой, но, похоже, Эл Миллер не замешан в этом деле. Он ушел отсюда до половины одиннадцатого, а хозяйка квартиры, где он живет, по адресу Ледлинтон, Трэд-стрит-6, миссис Уилтон показала, а ее муж подтвердил, что Эл Миллер явился домой совершенно пьяный незадолго до половины двенадцатого. Они сказали, что он очень шумел и продолжал петь, видимо, всю ту же песню. «Уилтоны – уважаемые люди». Мистер Уилтон крикнул ему, что они устали от него и что утром он должен поискать себе другое жилище. А Миллер сказал, что он съезжает от них в любом случае, нехорошо выругался и заявил, что сыт по горло и этим жилищем, и работой, и всем остальным. Это происходило на лестнице. Эл был наверху лестницы, а мистер Уилтон внизу. Затем Эл вошел в свою комнату и захлопнул дверь. После этого мистер Уилтон запер входную дверь и забрал с собой ключ, потому что не хотел, чтобы Миллер уехал тайком от них, не заплатив. В семь часов утра Эл спустился вниз, заплатил за неделю за квартиру и сказал, что не собирается возвращаться, что пришлет за вещами, когда найдет работу. Миссис Уилтон была не одета, поэтому мистер Уилтон слегка приоткрыл дверь спальни и взял деньги. Когда он увидел, что сумма соответствует требованиям, он отдал Миллеру ключ, чтобы тот мог выйти из дома. Миллер пошел на станцию, куда он должен был прийти в 7.30. Он явился на работу совершенно обнаглевший, в своей обычной одежде, высказал все, что думал о начальнике станции и вообще вел себя неподобающим образом, а затем ушел. С тех пор его никто больше не видел. Конечно, мы найдем его, но нет никаких доказательств, что он связан с этим убийством. Потому что Кастел заявил, что он сам и Люк Уайт некоторое время находились рядом, уже после того, как Миллер ушел. Он говорит, что поднялся в свою комнату без 1011, и что Уайт в это время был жив и здоров. Комната у Уайта была внизу, напротив кухни. Нет никакой причины, по которой Кастел должен обеспечивать Миллеру алиби. Мисс Силвер сказала, «На таком раннем этапе расследования мотивы могут быть весьма туманными». Крис резко спросил, «Не хотите ли вы сказать, что у вас есть причины подозревать Кастела?» Она слегка удивилась его, «Нет, инспектор». Он посмотрел на нее с подозрением и снова вернулся к документу, который держал в руках. Кастел утверждает, что уснул не сразу, он все еще не спал, когда услышал звук шагов, которые приближались со стороны клифа. Это соседняя деревня вдоль дороги. В его комнате есть окно выходящее в ту же сторону, что и парадный вход. Он заявляет, что кто-то свернул с дороги, завернул за угол дома и прошел к задней части дома. Он вышел из комнаты, выглянул в окно туалета, выходящее как раз на ту сторону, и слышал, как кто-то приближается, насвистывая мелодию религиозного гимна «Ледяные горы Гренландии». Затем он вернулся к себе и улегся в кровать, потому что знал, кто это. Возможно, это был Джон Хиггинс еще один из этих тавернеров, который ухаживает за девицей Эйли Фогерти и иногда приходит сюда, под ее окно, насвистывая эту мелодию. Касл говорит, что он этого не одобряет и что девица никак не может выбрать одного из двух – Хиггинса или Люка Уайта. Но он заявляет, что она уже совершеннолетняя и может развлекаться, как хочет. У него не было никакого желания устраивать скандал по этому поводу, поэтому он вернулся в постель Но точное время определить не может, хотя считает, что было намного позже 11. Он замолчал, положил лист бумаги на стол и взял другой. Так, теперь посмотрим показания этой девицы Эйли. Она утверждает, что поднялась в свою комнату между тридцатью и 45 минутами 11, разделась и собралась запереть дверь, когда обнаружила, что ключ пропал.